то предшествовало появлению анонимных писем. Политический сыск постоянно держал в поле зрения практически всех иностранцев, находящихся в России. Особое внимание уделялось иностранным посольствам и представительствам среди Чиновников там находились и профессиональные разведчики, собиравшие информацию военного, политического, экономического характера, а также на отдельных государственных деятелей. Однажды Бенкендорфу доложили, что голландский посланник Геккеринде де Бедервард очень активно интересуется молодыми людьми мужского пола имеет склонность к педорасти, или, как тогда говорили, к Садомскому греху. Это весьма любопытно, удивился шеф жандармов. Прошу собрать подробные сведения о сим предмете, распорядился он. Вскоре Мордвинов докладывал Бенкендорфу о собранных материалах на голландского посланника Геккерина. В числе близких его связей были установлены молодые князья Долгоруки и Гагарин. Наружным наблюдением зафиксировали их приезды в дом к Геккерину, где происходили пьяные оргии. Нередко пьяного Гагарина увозили от Геккерина, а Долгорукий оставался в доме. Тайный опрос прислуги в доме голландского посланника не дал положительных результатов. — Так кто же возлюбленный Геккерина? — спросил Биггендорф Мордвинова. — Переверните листок. Там все написано. Граф прочитал, поднял глаза. Кто такой Георг Карл спросил шеф-жандармов. В мире его называют Георгом, Егорием, Жоржем Дантесом. От роду ему 21 год, француз. Из воспитанников французского королевского военного училища Сан-Сир относительно родителей ничего неизвестно. А зачислен на службу Корнетом в Ее Величество Кавайергардский конный полк в 1839 году. Русским языком владеет плохо. По службе одни замечания и взыскания, пояснил Мордвинов. Давно между ними эта связь? Спросил Бенкендорф. Имеется.. Непроверенные сведения о том, как Дантесса из Парижа выписывал Геккерин у нас за прием на службу его любимого мальчика ходатайствовала «Так, распорядитесь, чтобы этого молодого человека поприжали в полку и не спускать ему ни одного нарушения». Вы, надеюсь, поняли меня? Спустя два месяца после этого разговора шеф жандармов получил письмо от Геккерена, в котором он просил аудиенции. Бенкендорф был удовлетворен тем, как разворачивались события. В полку, где служил Дантес, уже подняли вопрос о его отчислении из-за систематических нарушений по службе и многочисленных взысканий. «Честь имею представиться!» сказал Геккерин Бенкендорфу. «Рад знакомиться с вами. Ваше превосходительство!» протянул руку Геккерину шеф-жандармов. Оба говорили на французском языке. После общепринятых вежливых фраз которыми они обменялись, Геккерин обратился с просьбой к Бенкендорфу. Уважаемый и высокочтимый Александр Христофорович, мне рекомендовано было обратиться к вам за советами и помощью по поводу одного молодого человека, который служит в ее величество кавалергардском конном полку. Он по молодости и неопытности допустил ряд нарушений, за что ему грозят отчислением.